Глава 41. Ромка, словно старичок, стоял с опущенными плечами у могилы матери. Слез не было, но в глазах его застыла такая тоска, что сердце разрывалось в клочья. Соня подошла и взяла его за руку, пытаясь хоть как-то подбодрить. Я тоже приблизился и дотронулся до его худенького плечика. Тот тяжко вздохнул и посмотрел на меня полными боли глазами. «Хочешь побыть немного один?» Он проглотил ком в горле и чуть слышно произнес. «Если можно». Мы отошли. Соня старалась выглядеть спокойной, но глаза выдавали. Она на грани. Поток сдерживаемых слез в любую минуту может прорваться наружу. Приобнял любимую и прижал к себе. «Солнечная, держись. Твои слезы ему во вред». «Знаю». Все-таки всхлипнула она и уткнулась носом мне в грудь. Прижимаю еще крепче и поглаживая по спине, пытаюсь хоть как-то успокоить, а у самого в душе кошки скребутся. Тяжело смотреть на горе мальца. Если бы я мог, то забрал себе его боль всю до капли. Но реальность сурова. Каждый должен выпить свою горькую чашу до дна. Ничего, Ромка, и это пройдет. Пусть не но боль притупится. Просто нужно время и найти новые цели, чтобы твое мрачное прошлое отступило и на горизонте забрежил рассвет новых возможностей. Мы с Соней поможем тебе в этом, обещаю. Через минут пять к нам подошел Рома, все такой же мрачный. Я смотрел на него, и меня посетила мысль. Никогда не видел его улыбки. Ты как? Беря его за руку, спросила Соня, «Не знаю, как сказать». И то верно, как он может описать словами все то, что сейчас происходит у него на душе. Мальчонка не обладает нужным словарным запасом, но нам не нужно. За него, говорят, полные боли глаза и походка старичка. Стоило нам сесть в машину и тронуться, он убил меня вопросом. «Скажите, за что меня боженька наказал?» Я все дни думал, чем я его так разгневал. И опять этот тяжелый вздох, который отдает в моем сердце болью. Наказал? От услышанного теперь уже и у меня предательский ком встал в горле. Крепче сжал руль, чтобы хоть как-то взять эмоции под контроль. «С чего ты решил, что он тебя наказал?» Осторожно начала Соня. «Мой отчим говорил» что у плохих детей Боженька забирает родителей на небо. Это наказание за грехи. Уничтожу гниду. Я тебе уже говорила, что отчим не тот человек, которого нужно слушать. Бог никого не наказывает, а дает испытания, чтобы укрепить нашу душу. Но это не твой случай. Она замолчала, тоже пытаясь справиться с эмоциями. У Сони в глазах ярость. И если бы ей сейчас попался отчим Ромки, моя женщина растерзала бы его, не раздумывая. «Почему?» – робко спрашивает он. «Скажи, что ты знаешь о Боге? Тут уже я влез. мне нужно было понять, какое у него представление о Всевышнем. Ну, он живет на небе и наказывает всех плохих людей». «Посмотри в окно». Мальчик повернул голову и внимательно посмотрел на улицу, Что ты там видишь? Деревья, траву, дома, людей и дорогу. Все, что ты сейчас видишь, это и есть творение отца нашего. Даже дома – это результат его замысла. Хотя люди построили их собственными руками. Он везде, а не на облачке. И он творец, а не палач, который только наказывает. Тем более уж тебя. И о маме не беспокойся. Она сейчас в лучшем мире и всегда незримо будет с тобой рядом. «Как же в лучшем мире? Ее же закопали!» Попытался он оспорить мою теорию. «Это всего лишь тело. Воспринимай его как платье, которое со временем изнашивается. Или...» Замялся я, подбирая, как объяснить пацану, что иногда людей убивает, а сравнивать это с порванным платьем кощунства. «Ломают?» Помогает он. «Верно. Вот...» Тогда душа обретает свободу и возвращается домой. На земле, Ромко, мы только гости, настоящий наш дом далеко. Но прожить свою жизнь нужно достойно, чтобы не стыдно было ее показать Богу. Ох, тяжко он вздохнул. Ты чего так вздыхаешь? Да вот подумал, если в чем-то ошибусь, стыдно же будет перед Богом. Повезло мне с сыном, у него есть совесть» значит, вырастет достойным человеком. В лепешку разобьюсь, но помогу ему в этом. Все ошибаются. На то она и жизнь. Просто нужно извлекать из этого уроки и не повторять их вновь. Старайся делать так, чтобы самому не было стыдно за свои поступки. А мы тебе поможем. Объясним, что плохо, а что хорошо. Ты, главное, не бойся спрашивать. Хорошо. И опять тишина которая бьет по оголенным нервам. «Ром, расскажи, как тебе в приюте? Не обижают?» Уже Соня принялась отвлекать от невеселых дум мальчика. «Нет, не обижают. Все нормально, кормят хорошо. Детей много, только несчастные они. Я чувствую это. Да и спать приходится днем, а я не привык». «Детям необходим дневной сон. Пока вы спите, организм растет». «Правда?» с явным сомнением переспрашивает. Меня мама измеряла, могу с уверенностью сказать, не врут. Видишь, какой я большой вырос? Ромку эта информация заинтересовала, и он принялся анализировать ее, то и дело, украдкой бросая на меня взгляды. Когда домой тебя заберем, мы будем измерять тебя каждый месяц. Вот тогда и проверишь все сам. Не скрывая улыбки, включилась в разговор Соня. Хочешь навестить? «Уголька». «А можно?» – оживился он. «Дядя Кирилл договорился. Если хочешь, заскочим домой». «Хочу. А вы расскажете, как из него вырастить достойного кота? Ну, чтобы перед Боженькой стыдно не было». «Вместе будем изучать этот вопрос. У меня точно не было никогда кота». «Сонь, а у тебя?» «Тоже не было. Родители не разрешали. Так что, Ром, будем читать книги» спрашивать у профессионалов, как это сделать. Я читать не умею. Вновь загрустил он. Приедешь домой? Начнем учиться читать. Вначале могут возникнуть сложности, но с этим все сталкиваются. Тут главное упорство и желание. Предлагаю сделать у тебя в комнате стеллаж. Каждую прочитанную тобой книгу будем ставить на полку. Кто-то купит деньги, ты будешь копить знания. Как тебе идея? с улыбкой на губах, интересуется его мнением солнечное. «Мне нравится. Я, правда, еще не совсем понял, что это такое, но интересно узнать». «Знание?» — она подняла палец кверху. «Самое великое богатство в мире. Это невероятно увлекательное занятие — познавать мир. Вот как приедешь домой — начнем». «Поверь, в такую игру ты точно не играл. А потом...» Мы будем задавать загадки друг другу на ту или иную тему. Обещаю, будет весело. Ну а пока начнем с воспитания твоего питомца». Рома всю дорогу задавал нам вопросы про него и понемногу успокоился. Напряжение из тела ушло, как и тоска из глаз. Теперь перед нами был мальчуган, который выбрал себе цель – познать мир и стать хорошим человеком. Пообещали ему купить детскую Библию, чтобы хоть какое-то было у мальчика представление о Боге. Мысленно дал клятву посодействовать, чтобы его отчим прожил свои дни в аду. Не из-за его матери. Та тоже виновна, променяла сына на наркоту и мужика. Надеюсь, что она не на небе, а горит в аду. Я был в гневе, что они истязали не только тело ребенка, но и душу. Отвез Романа обратно в приют, Он попросил быстрее его забрать. Хочет быстрее начать познавать мир, да и уголька ему нужно воспитать. Он его нашел, значит и отвечает за него перед Богом. Спорить я не стал, так как сам считаю, что мы отвечаем за того, кого приручили. Молодец, пацан. Правильно смотрит на вещи. А насчет прошлого у нас всех оно есть. Ничего. Парень со стержнем справится.